Через два дня после телефонного разговора с братом м а й л с сидел в рыбной харчевне в бухте в е н е р д а за столиком у единственного окна, потягивая кофе. Из-за инспекторской проверки в школе Тик сегодня училась только полдня. Когда Майлз поднял глаза от кофейной гущи, его посетила сногсшибательная галлюцинация. По улице, по направлению к харчевне, с видом человека, прекрасно знающего, куда он идет, топал Макс Робби. А ведь ничего подобного он знать в принципе не мог, поскольку, по с в е д н и я м Майлза, его нога никогда не ступала на этот остров. Отец двигался по противоположной стороне улицы, но ну, примерно на середине квартала перешел на другую сторону, словно был в курсе, что его сын на острове, ну, что невероятно, и даже точно знал, в каком именно месте. Но так как открывать тайну м е с т о пребывания Майлза с дочерью Максу никто бы не стал, следовательно, он ничего и не знал. Тем не менее, м а й л с удивился, когда отец прошел мимо входа в харчевню и затормозил только, когда м а й л с постучал по оконному стеклу. Макс Робби, до недавнего времени обитавший в Ки-Уэст, штат Флорида, не заставил себя долго ждать, мигом усевшись за столик напротив сына, до недавнего времени обитавшего в Эмпайр-Фоллс, штат Мэн. «Ты меня доконаешь», — сказал Майлз. «Я смекнул». где я непременно на тебя наткнусь. Макс был очень доволен собой. Смекнул? — Ну, может, и не сразу, — сдал назад Макс, хотя явно не понимал до конца, в отличие от Майлза, сколь ничтожны были его шансы. — Папа, мы живем на другой стороне острова. В голосе Майлза уже слышалось раздражение, а ведь они только начали разговаривать. — В город я почти не выезжаю, разве что за продуктами. Сегодня я впервые зашел в ресторан, и по чистой случайности оказался за столиком у окна. «Мне везет последнее время», — сообщил Макс таким тоном, словно иначе и быть не могло, учитывая, к чему он стремился всю свою жизнь. «Я говорил тебе, что выиграл в лотерею во Флориде». Макс любил задавать подобные вопросы, когда ответ очевиден обеим сторонам, и лучше всего игнорировать спрашивающего трюк, который Майлз так и не освоил. «Нет, папа, мы не общались полгода. Ты не знал, где я». Поэтому как ты мог мне рассказать?» «Ох, да знал я, где ты!» — заверил Макс. «Только потому, что мне семьдесят, еще не значит, что я выжил из ума. У стариков тоже мозги имеются, доложу я тебе». Майлз потер глаза костяшками пальцев. «Хочешь сказать, ты на самом деле выиграл в лотерею?» «Не главный куш», — пояснил Макс. «Не все шесть цифр, пять из шести, но выручка была изрядной. Тридцать тысяч слишком. Долларов?» «Нет, бумажных салфеток». Макс... выхватил салфетку и з держателя долларов конечно дурачок ты выиграл 300 30 тысяч долларов больше почти 32 ты выиграл 32 тысячи долларов исправил ц и ф р у майлз и макс кивнул ты лично выиграл 32 тысячи макс опять кивнул и майлз задумался как иначе поставить тот же самый вопрос с максом об обычно формулировка играл решающую роль — Я и девять других ребят из команды капитана Тони, — признался Макс после длительного молчания. — И каждый из вас получил по 32 тысячи долларов? — Нет, каждому досталось по три тысячи. Когда десять человек скидываются на билет, выигрыш приходится делить. Настал черед Майл закивать. Выуживать правду из отца было одним из немногих удовольствий в их общении, а Макс с не меньшим наслаждением эту правду старался утаить. сколько у тебя осталось?» Макс достал бумажник и заглянул внутрь, словно ему самому было крайне любопытно, какой суммой он располагает. «На ланч хватит. Я не жмусь, как некоторые. И не боюсь тратить деньги, когда они у меня есть. Поэтому у тебя они так редко водятся, мог бы прокомментировать Майлз, но перешел к другому вопросу. Ладно, папа, что тебя сюда привело?» «Судно Лайла Дэй. Довезло меня до Хилтон-Хэтт». — Ну, там они встали месяца на два, а я сел на автобус до Бостона, потом на другой, до в о т с х о л потом на паром, и вот я здесь. Он ковырнул большим пальцем пятно на рукаве своей куртки. — Моя сумка в камере хранения на в е р х е Как ты сюда добрался с этим, ясно, — с к а з а л Майлз. — Но ты забыл упомянуть, зачем. — А что, — пожал плечами Макс, — это противозаконно навестить сына и внучку? Случалось и нередко, когда Майлз проголосовал бы за введение такого закона, н у пока он должен был согласиться с логикой отца. «Я подумал, что смогу поднять вам настроение», — продолжил Макс, и, поскольку на лице Майлза отразилось сомнение, добавил, «Я умею поднимать людям настроение, знаешь ли. Одно время я даже твоей матери поднимал настроение. Хочешь верь, хочешь нет». «Когда это было?» «До твоего рождения», — не стал врать Макс. «Поначалу у нас не было много общего, и я все испортил». «Ну, — протянул Макс». — С твоим появлением лучше не стало, но нет, д е л о было не в тебе, совсем нет. — Тогда в чем? — Кто знает? — Опять пожал плечами отец. — Но я скажу тебе одну вещь. Это ужасно, когда хорошая женщина в тебе разочаровывается. — Мне кое-что об этом известно, — признался Майлз. — Кажется, впервые они с отцом откровенничали. Макс издал губами неприличный звук. — Кто, ж е н и н что ли? — Да она родилась, н е с ч а с т н о й Как можно сравнивать ее с твоей матерью? Грейс умела радоваться чему угодно. Если уж на то пошло, это и есть счастье. Повстречая на мужа той женщины, а не меня, все у нее сложилось бы по-другому. Майлз спрятал улыбку. Он и сам пришел к такому же выводу. И было тем более удивительно, что его отец оценивал ситуацию в том же ключе. Правда, тогда не было бы тебя. Невелика трагедия. Идти кто же? И Тик тоже в точку попал. «Мне бы вас обоих сильно не хватало», — разулыбался Макс, — особенно ее. «Если мы сейчас встанем», — м а й л с посмотрел на часы, — «то как раз успеем встретить ее на остановке автобуса. А потом можешь угостить нас обоих ланчем». «Да уж, хорошенько поесть тебе точно не повредит», — сказал Макс уже в дверях ресторана. «Насколько фунтов ты похудел с тех пор, как мы последний раз виделись?» «Не знаю, намного, наверное». — У тебя ведь не рак, правда? — Нет, только ребенок. Некоторые переживают за своих детей. — Не воображай, что можешь меня обидеть, потому что не можешь, — заверил Макс, и далеко не в первый раз. Когда они с отцом шагали к остановке школьного автобуса, Майлзу пришло в голову, что маловероятное событие, которого он так боялся 30 лет назад, в конце концов произошло. Его отец приехал за ним на м а р т а с в и н ь е р д Макс сдержал слово, он таки поднял им настроение. Тик всегда была рада деду, а он ей. За их общением Майлз наблюдал, будто завороженный, и только теперь несколько запоздал, о начинал понимать, почему им так легко друг с другом. Как и Майлз, дочь указывала Максу на прегрешение против гигиены, но совсем другим тоном, и м а й л с впервые обнаружил, что точно такое же замечание в его устах звучало выговором за плохое поведение. а любой выговор подразумевает исправление ошибок и недвусмысленность этого требования человека с характером Макса провоцировала на упорное сопротивление. Когда Тик говорила, дедушка, у тебя еда в бороде, было очевидно, что она лишь оказывает ему внимание. Если ему хочется еды в бороде, это его дело. Когда он отвечал, ну и что, Тик просто пожимала плечами. Либо, если то, что застряло в его бороде, Выглядела особенно по-дурацки, например, засохший желток от съеденного утром яйца. Тик молча брала салфетку, приказывала деду не шевелиться и изящным движением убирала грязь. А Макс при этом блаженно улыбался, и м а й л с давно подозревал, что его отец относится к низшему отряду приматов, поскольку ему нравится, когда копаются в его шерсти. Примерно неделю спустя после прибытия отца м а й л с проводив Тик по грязной улочке на школьный автобус, вернулся домой и оставил спавшему Максу записку «Ухожу в библиотеку на все утро». С тех пор, как Тик освоилась в новой школе, он регулярно наведывался в библиотеку в бухте Виньерда. Располагалась она в небольшом красивом здании, и Майлз, облюбовавший тихий уголок рядом со специальным хранилищем, Читал, пока его не одолевал голод, затем съедал сэндвич в соседнем кафе и опять возвращался в читальный зал, где просиживал до окончания занятий в школе. Очень скоро он знал по именам всех трех библиотекарш, и одна из них призналась, что приняла его за профессора или писателя, подбирающего материал для книги. Он улыбнулся и сказал, что нет, по профессии он повар, специалист по блюдам быстрого приготовления, но ее слова растревожили Майлза. Ведь тем, за кого она его по ошибке приняла, он когда-то надеялся стать. И готовился стать, пока не заболела Грейс. Он, Питер и Дон были самыми талантливыми авторами в студенческом литературном журнале, и хотя последние двое и вообразить не могли, что закончат сочинением сценариев для ситкомов, так же, как и Майлз не предполагал всю жизнь жарить бургеры в имперском гриле, однако, в отличие от Майлза, его друзья обитали в квадранте вселенной, куда они в молодости мечтали попасть. Но когда Майлзу в его 43 года сказали, что он похож на того, кем он хотел стать, это лишь обострило его представление о себе как о человеке, не состоявшемся. Здесь, на острове, особенно с появлением Макса, невозможно было не думать о матери. И она вспоминалась ему разгневанной, так и не смирившейся с тем, что он отказался от своего призвания. Уже много дней только дочь... вот она выходит из автобуса и лицом, и повадками, все более напоминая себя прежнюю, только Тик удерживала его от погружения в глубокую депрессию. Слава богу, ему было достаточно видеть дочь живой и здоровой, чтобы в нем крепло иное представление о себе. Быть отцом этого ребенка — вот его истинное призвание. И все же ощущение, будто его матери неспокойно спится в могиле, вынудило Майлза в то утро соврать в записке, адресованной отцу — Вместо бухты в е н г е р д а он двинул на другую оконечность острова, к летнему дому, где они с матерью останавливались много лет назад. От у с а д и б к и Питера и Дон ехать было минут десять, однако он еще ни разу не наведывался туда. Ни в минувшую долгую зиму, ни в те годы, когда он, Жанин и Тик проводили на острове отпуск, когда они всей семьей впервые приехали к Питеру и Дон, он даже сказал Жанин, что летнего дома больше не существует, из опасений, как бы ей не захотелось взглянуть на это место. Но он существовал. И когда Майлз въехал в поселок, практически безлюдный в межсезонье, воспоминания нахлынули на него. Алчущий кит, где он жадно поглощал моллюсков, стоял на прежнем месте, но под другим названием, и был закрыт до дня поминовения. Сам поселок казался одновременно больше и меньше того, что сохранился в его памяти — Прибавилось з д а н и й и они т е с н е й жались друг к другу. А огромное расстояние, которое он одолевал, возвращаясь в коттедж, отяжелев от маслянистых моллюсков и засыпая на ходу, оказалось длиной не более сотни извилистых ярдов. Грязная дорога средь прибрежных кустарников, огибавшая крутой спуск к воде, была перекрыта шлагбаумом. Майлз вылез из машины и двинул пешком. Гостиница с широким крыльцом со всех четырех сторон осталось в точности, какой он ее помнил, как и коттеджи внизу. Шпалеры с вьющимися розами уже зеленели, откликаясь на раннее тепло. Он быстро нашел домик, в котором они жили, с названием, выведенным над входом, «Странник». Это загадочное слово не раз всплывало в его памяти. Заглядывая в пыльное окно своей тогдашней крошечной спальни, он едва ли не ожидал увидеть бейсбольную перчатку, забытую на прикроватной тумбочке, — и вдруг подумал, как глупо с его стороны предаваться ностальгии, тем более что ею не объяснить, почему он проигнорировал знак на шлагбауме «Вход воспрещен». Однако, зайдя столь далеко, он решил не прерывать прогулку и спустился по тропе на пляж. Здесь тоже зеленела трава, весна задавала тон почти на месяц раньше, чем в центральном Мэне, пляж пока пустовал, и Майлз присел там, где, по его воспоминаниям, мать расстилала для них одеяло, и воздрился на густой туман, повисший в паре сотен ярдов от берега. Чей призрак надеялся он увидеть? Матери? Или мальчика, каким он был тогда? Он не заметил, как туман надвигается на берег, пока не встал и не обнаружил, что откос едва проглядывает сквозь плотную завесу. К тому времени, когда он отыскал тропу, Туман сгустился настолько, что на подъеме он должен был пристально смотреть под ноги, чтобы не сбиться с пути, а, взобравшись на откос, нашел странник буквально наугад. С его крыльца не видно было ни гостиницы, ни соседнего коттеджа, где жил Чарли Мэйн. Отдыхая на ступеньках, Майлз, взрослый мужчина, ощущал он себя таковым или нет, наконец понял, с чьим призраком он приехал пообщаться. С призраком Чарли Мэйна. Тем утром, 30 лет назад, они с матерью покинули остров, возвращаясь к своей жизни в Эмпайр Фоллс, и теперь она лежала на городском кладбище. Но Чарли Мэйн остался в порту, ведь ему они помахали, когда паром ф ы р ч а отошел от пристани, а значит, почему бы не предположить, что Чарли до сих пор здесь? Да, он узнал его на фотографии с подписью Ч.Б. Уайтинг, но это ничего не меняло. Чарли Уайтинг похоронен в двух шагах от могилы его матери — Но Чарли Мэйн — совсем другой человек. Его-то Майлз и хотел призвать к ответу. И когда этот человек вынырнул из туманной дымки и сел на крыльцо рядом с ним, м а й л с внимательно оглядел его, желая удостовериться, что перед ним гладко выбритый Чарли Мэйн, а не бородатый Ч. Б. Уайтинг, по-прежнему элегантный, серебристой сединой, Чарли совсем не постарел, а на левом виске не было пулевого отверстия, образовавшегося в тот день, когда, направляясь в о с и е н д у тот другой парень прихватил с собой оружие, купленное в ф е р х е й в а н е Лицо у него было, как всегда, грустным, и Майл сказал, «Моя мать умерла, Чарли». Он не хотел, чтобы тот вообразил, будто мать в страннике, наряжается в белое платье, перед тем, как все они отправятся ужинать. Чарли Мэн кивнул, словно подтверждая, «Разумеется, именно это и должно было произойти, но рта не раскрыл. Она ждала тебя». — продолжил Майлз. — Я собирался приехать. Я хотел этого. — Тогда почему не приехал? — задал Майлз вопрос, над которым он размышлял последние тридцать с лишним лет. — Подрастешь — поймешь. Бывает, взрослые намереваются и хотят что-то сделать, но по разным причинам просто не могут. От этих слов Майлз почувствовал себя маленьким мальчиком и законючил, как десятилетка. — Но тебе в ресторане подавали пропаренных моллюсков, даже когда их в меню не было. — Ну, пропаренные моллюски — дело другое, — заметил Чарли Мэйн, отчего Майлз еще пуще разобиделся. — Ты убил ее! — выкрикнул Майлз. — Ты убил мою маму! — Нет, боюсь, твоя мама умерла от рака. — Откуда ты знаешь? Тебя там не было. Ты так и не приехал. Ты сделал ее счастливой, а потом нарушил обещание, и она умерла. — А что мне было делать? «Ты же сам сказал что?» «Я пытался». «Врешь». м а й л с уже плакал, как не плакал с детства, теми слезами, от которых становится скорее хорошо, чем плохо. «Она ждала тебя, не переставая». «Тут ты не прав, она перестала». «Вспомни-ка, только ты не переставал меня ждать». Чарли Мэйн протянул руку и взъерошил Майлзу волосы. Майлз посмотрел на себя и увидел, что он и есть десятилетний мальчик, И никем другим он никогда не был. А его жизнь мужа и отца ему только приснилась. — Ненавижу тебя, — всхлипнул он. — А я тебя, — добродушно ответил Чарли Мэйн. — Почему? Я всего лишь ребенок. — Потому что если бы не ты, мы с твоей матерью сбежали бы вдвоем, как мы хотели. Ты помешал. — Неправда, — взвился Майлз, зная, что это правда. Теперь ты понимаешь, как все обстояло на самом деле. Чарли Мэйн легонько пихнул его локтем. — Ты убил свою мать? — Не я. Очнулся Майлз, понятия не имея, как долго он проспал на покосившемся крыльце. В загустевшем тумане раздавались голоса, хотя он не мог определить, откуда они доносятся. Вроде бы говоривший находился у соседнего коттеджа, но затем голоса переместились по направлению к гостинице. — Может, кому-то взбрело в голову рыбку поудить? «В тумане? Это развалюха с номерами штата м н У кого здесь в округе такие номера?» Когда голоса удалились, Майлз в смущении торопливо зашагал к джетте. У шлагбаума стояла еще одна машина, но кто бы ни был ее водителем, джетту он блокировать не стал, и Майлз, развернувшись в три приема, поехал домой. И не просто на другую сторону острова. Майлз вдруг понял, что его брат прав. Пора было возвращаться в Эмпайр Фоллс и к своей жизни. Лучше быть мужчиной там, — подсказал ему сон на пороге странника, — чем мальчиком здесь. Макс стоял в трусах на кухне Питера и Дон и задумчиво почесывался. «Это был Дэвид», — сказал он. «Где был Дэвид?» «По телефону». «Меня не было, когда он звонил, папа». «Знаю», — ответил Макс. «Потому и говорю тебе». Дэвид просил передать тебе, что эта Уайтинг вчера умерла. Ну, старуха, не калека. Франсин Уайтинг? Точно. Утонула. Майлз ощутил необходимость присесть. Бред какой-то. Мне не веришь? Позвони брату. Я только передаю, что слышал. Утонула? В реке, он сказал. Ну, перезвони ему, если мне не веришь. Майлз качал головой, пытаясь представить мир. Без миссис Уайтинг кто же будет заставлять его вертеться? «Ладно, я должен быть на похоронах», — объявил его отец. «Ты меня слышишь?» «Зачем?» ну, «За тем, что тебя, похоже, там не будет». «Не будет. Но тебе зачем ее похороны?» Макс ухмыльнулся во весь рот. «Ты никогда не слушаешь, что я тебе говорю?» «Только потому, что мне 70 е щ е не значит, что на меня можно не обращать внимания». «Папа...» Почему ты хочешь пойти на похороны этой женщины? Ну, — Потому что мы родня, Робби и Робидо. — Сколько раз тебе повторять? И спорим, она мне кое-что оставила в своем завещании. Вечером они собрали вещи, а утром заперли дом, сообщив накануне п е т р у и Дон о том, что у них изменились планы. Майлз также позвонил в Калахан в надежде поговорить с братом, но трубку взяла Жанин. — Мы едем обратно. Как ты на это смотришь? — В доме полно места. ответила Жанин, голос у нее был усталый. Уолк в переехал к себе. Мне жаль. Не жалей. Я бы удержала его, чего бы мне это не стоило. Если бы он хоть чего-то стоил. Тик простила меня. За что? А ты простил меня? Вместо ответа спросила Жанин. Снова за что? Короче, не удивляйся, когда увидишь меня. Я заметно пополнела. А я исхудал. Это что, б побесить меня или как? До скорого, Жанин. Стоило им выехать на улицу, тик на заднем сиденье в наушниках Макс на переднем пассажирском, как у бардачка отвалилась крышка. — Ты так его и не поправил, а? — резюмировал Макс, роясь в содержимом бардачка. — Сомневаюсь, что его можно поправить, — м а й л с улыбнулся при мысли, как же давно это было, когда Макс сломал замок. — Не говори глупостей, — сказал его отец в неколебимой уверенности. — В этой жизни все можно поправить. — и и лишь немного расстроены тем, что бардачок не выдал ему наличных.